Глава 70. Карлос пересёк короткий мост и оказался в храме Леты. Храм был выстроен на островке неподалёку от берега. Карлос нашёл местечко в тени у главного входа. Отсюда ему было прекрасно видно крытую арками галерею, которая вела от храма ко второму мостику, единственному пути к бассейнам. Он знал наверняка, что они пройдут мимо него. Перед выходом он обернул орудие тряпьём так, что было бы похоже на скатку с одеялом. Сейчас он предельно аккуратно поставил скатку к стенке. Дело было даже не в том, что пушка была очень тяжелой. Внутри уже сидел заряд сдобренной хорошей порцией черного пороха. Замок был кремниевым, поэтому спуск вряд ли мог сработать от сильного толчка. Но Карлос предпочитал не испытывать судьбу. Привалившись спиной к стене, Карлос достал сигарету, закурил и позволил себе ненадолго расслабиться. Его взгляд, блуждая, обижал внутренность храма. В центре огромной ротонды возвышалась статуя женщины с ребенком на руках. Ее голова была окутана вуалью, но все же можно было разобрать выражение лица. Оно было полно решимости. По обеим сторонам статуи тихо журчали два источника, каскадами переваливаясь по мраморным ступеням постамента. Плеск воды эхом отражался от стен, взмывая под самый купол. Души самой разной наружности сидели и лежали грудами на ступенях под статуей. Десятки других бесцельно слонялись по залу, сидели группками на полу, на лестницах, на подоконниках, свешивались с балкона под куполом, с галереи второго этажа, блуждали во внешних двориках. Все новые души, входя, глядели на статую, задирали головы, чтобы увидеть поблекшую роспись на потолке, или выглядывали из окон, посмотреть на реку, струившую свои воды внизу. Потерянные души. Давно уже сдавшиеся души, у кого-то не хватало руки, у кого-то — ноги или половины лица, шаркая, они бродили вокруг, и их плоть была серой, тронутой гниением и тленом. Большинство явно были пьяны темным напитком леты. Прижимая к груди бутыли и фляги, они, всхлипывая и перешептываясь, переходили с места на место, будто на поминальной службе. Люди Карлоса продолжали пребывать. У многих были при себе бутылки. Они волочили ноги, шаркали, играя свою роль, сливаясь с толпой. Рассредоточившись, они заняли стратегические места. У окон, на балюстрадах. Тут и там из-под плащей у них выглядывали мечи и пистолеты, но Карлос вдруг понял, что это неважно. Никто не обращал на них внимания. С тех пор, как они вошли в город, ему попался навстречу всего один патруль. И то это была пара скучающих часовых, несущих стражу в центре города. Мимо прошаркало несколько душ. Спотыкаясь, они сошли вниз по ступеням, потом наружу, под арки галереи, ведущей к бассейнам. Карлос сменил позицию так, чтобы ему был виден весь коридор. У него был всего один выстрел, и он не намеревался потратить его зря. Спустя секунду вошел полковник, и у него было копье. Он настоял. И в этот раз Карлос не стал спорить, поскольку ему начал казаться, что полковник свою ценность уже исчерпал. Полковник предварительно вымазал острие копья грязью, чтобы скрыть золотистый блеск. Подойдя к статуе, он опустился на колени. В своих грязных лохмотьях он был точь-в-точь точь еще один отчаявшийся пилигрим на пути к забвению. Подошел Хьюго и будто случайно опустился на пол рядом с Карлосом. «Мы все здесь», — прошептал он. Карлос кивнул и нашел взглядом всех своих людей. 12 стволов у окон, Остальные — вверху, на балконе. «Все равно, что по сельди в бочке стрелять!» Подумалось ему, и тут он поймал на себе взгляд холодных, мертвых глаз Гевина. Тот тоже стоял на балконе. Карлос наклонился к юга. «Только не смотри, там, на балконе, человек полковника, Гевин!» «Какая будет жалость, если в пылу боя случайная пуля снесет ему половину его тупой уродливой башки, правда?» «Истинная правда», — ответил Хьюга. «Тогда, наверное, эта пара пистолетов ему больше не понадобится, то есть если у него головы не будет». Карлос, задрав голову, опять поглядел на Гевина и одарил его улыбкой.